5. Отметка 23.43.16 Желеман наблюдает за поднимающимся штормом с мостика Самофракии. У постов управления находится запасной командный состав. Все надежные источники утверждают, что буря будет худшей на памяти живущих. «Мой примарх, мы должны выбраться из системы», — говорит капитан корабля. «Флот должен уйти, пока нас не смело прочь». Желеман кивает. Он понимает эту необходимость. По крайней мере, нужно донести до центральных секторов Империума и 500 миров Ультрамара ясные и четкие предостережения о демонической угрозе. «Там внизу все еще не спасены сотни тысяч», — говорит он Тиэлю, глядя на сканы разоренной планеты. «Мы вытащили сколько смогли, при помощи всех бывших у нас кораблей, сэр», — отвечает Тиэль. «Дальнейшая эвакуация теперь невозможна». «А что с остальными?» — спрашивает желиман «Они отходят в аркологии», — произносит Тиель. «Есть некоторая вероятность, что подземные жилые системы и катакомбы уберегут их от воздействия солнечной радиации. Возможно, они смогут переждать шторм, пока мы не окажемся в состоянии вернуться с флотом Легиона, чтобы эвакуировать их. На это могут уйти годы». «Могут», — соглашается Тиель. «Если это вообще произойдет». «В худшем случае годы», — говорит Тиель. «Мы вернемся, они будут спасены». Желеман кивает. «Прости мне мой настрой, Тиэль. Я потерял мир Ультрамара. Потерял. Слишком многое. Ты видишь меня не в лучшей форме. С точки зрения теории, откликается Тиэль. Верно обратное утверждение». Желеман фыркает. «Его лицо серое от неутихающей боли. Есть что-нибудь от Гейджа?» «Ничего, сэр». «А среди спасенных нами был винтан «Нет, сэр», отвечает Тиэль. «Его не было». Отметка 23.49.20 Винтан берет рожок Вокса. Говорит Винтан, капитан, четвертая рота, начинает он. Я веду аварийную передачу по глобальной Вокс-трансляции. Поверхность Калта более не является пригодной для жизни. Из-за повреждений местная звезда пульсирует вспышками и вскоре облучит Калт до смертельного для человека уровня. Эвакуировать планету более невозможно. Поэтому, если вы гражданин, член имперской армии, легионер 13-го или любой другой верный служитель империума, спешно направляйтесь к ближайшей аркологии или аркологической системе. Аркологические системы могут предоставить достаточную защиту, которая позволит нам пережить солнечную катастрофу. Мы укроемся в них до дальнейшего уведомления. Не мешкайте. Направляйтесь прямо к ближайшей аркологии. Информация по местонахождению аркологий и доступу в них будет присоединена к этой циклической передаче в виде кодированного файла. «Во имя Империума, торопитесь!» Конец сообщения. Он опускает устройство и смотрит на Таурин. «Я поставила его на непрерывную передачу», — говорит она. «Тогда мы должны идти. Времени очень мало, сервер. Отключайтесь от информационной машины». «Мне ничего не известно об этих пещерах», — произносит она. «Думаю, там внизу будет неприятно». «Не настолько неприятно, как будет на поверхности», отзывается Силатон. «Это не дискуссия», говорит Винтан. «Выбора нет. Мы отходим в оркологии. Там мы продержимся. Конец обсуждения». «Ясно», говорит она. «Вы понимаете, что оставшиеся на планете силы врага тоже отступят под землю?» «Да», отвечает Винтан. «И что мы будем делать?» спрашивает Таурин. «Мы продолжаем сражаться», говорит ей Винтан. Это то, что мы всегда делаем.